Над знаком трели может быть знак альтерации, относящийся к верхнему вспомогательному звуку и действительный для всей продолжительности трели. В настоящее время трель обычно начинается с основного звука. Далее следует иллюстрация 356. Пишется знак трели над нотносцем над нотой до половинная. Исполняется Две соединенные группы по 4 4,32 в каждой до доре до и группа из 4 32 до ре доре ре соединенная с пентолью 32 до-ре-до-си-до. До до. Прежде ее часто начинали прямо с верхнего вспомогательного звука. Далее следует нотная иллюстрация номер 357. Пишется... Знак трелина в половинной до. Исполняется 4 группы по 4 тридцать вторых, соединенные попарно. Первые три Ре-До-Ре-До, ре, до. последняя группа Ре-До-Си-До.